21. Под моими руками карта. Она расстелена на столе, мои пальцы касаются береговой линии, движутся на запад в сторону города. Горный хребет отсекает пустоши от плодородных земель. Ручьи струятся по склонам, сливаются, превращаясь в могучую реку. Она несет свои воды на восток, к морю. Холмы и долины, лесные чащи, луга, где голова кружится от запаха трав. Передо мной весь наш мир. Не так давно, чуть более месяца назад, я прикасался к похожей карте. всматривался в нее столько раз, что запомнил каждый изгиб берега, каждое движение реки. Но та карта словно оспинами, была покрыта городами и селениями врагов. Сейчас мы стоим над очертаниями мира втроем. Напротив меня Аянар. Держит в руках полупрозрачные разноцветные камешки, Раскладывает их на карте неторопливо и аккуратно. Отмечает места, где живут теперь наши звезды. Цвет каждого камня — это цвет сектора. Рядом со мной Эркинар. Его глаза закрыты, он вслушивается в голоса видений и снов. Над нами пестрые своды шатра, Дверной полок откинут, Часть стен поднята, подвязана, как паруса на реях. Солнце сияет на ярких подушках, на серебряных цепочках, в волосах Эркинара и скрится на камешках в ладонях Аянара. Утренний воздух течет прохладой, звенит голосами птиц и шумом лагеря. Я хмурюсь, глядя на карту, на ней лишь два черных камня, один неподалеку от побережья, место, где мы сейчас, второй лежит в центре мира, отмечает лагерь моих младших звезд. Почти все мои предвестники собраны в этих двух местах. В городе лишь единицы, в других частях мира и вовсе никого. «Нет», — говорю я, — «город не должен оставаться незащищенным. Туда перебросим несколько крылатых команд и отряды стрелков, и побережье не должно быть пустым, даже побережье пустошей. Перебросим сюда, сюда, сюда. Я показываю, и Аянар кивает, выкладываю черные камешки на карту. Я закрываю глаза на миг, я забылся». Мне нельзя так разговаривать с ним, теперь лидер он, а не я. Но Аянар спокоен. Кладет последний камень на дальний берег, смотрит на меня вопросительно. Что ж, он хотел, чтобы я помогал ему, но скоро я отправлюсь в море. Мир не лишится защиты, моих предвестников осталось достаточно, их оружие еще помнит жар битвы, машины готовы взмыть в небо. Но кто отдаст приказ, когда я буду далеко? Я связан со своими звездами, они связаны со мной. Ничто, даже море, не заглушит мой голос. В любой миг я смогу позвать оставшихся в нашем мире, смогу узнать, что происходит здесь, и если дома случится беда, вернусь. Я оборачиваюсь к Аркинару, его глаза движутся под закрытыми веками, и мне кажется, если сосредоточусь, то уловлю отголоски видений. Но я слышу лишь гул лагеря и шепот ветра. Занавесть вздыхает, края карты загибаются, шуршат. «Что ты видишь?» — спрашиваю я у Эркинара. «Наш мир в безопасности?» Эркинар медленно кивает, открывает глаза. «Да», — говорит он, — «его взгляд все еще далекий и темный, зрачки расширены. До нас никто не доберется ни в ближайшие месяцы, ни в ближайшие годы. Никто не нападет. Это значит, я могу быть спокоен, могу плыть». Но месяцы и годы — такой краткий срок. Мы сражались не для того, чтобы стать свободными лишь на месяцы или годы. Мы воевали, чтобы вернуть свой мир навсегда. Солнце льется сквозь цветные своды, но по ту сторону ярких полотен, по ту сторону осеннего ветра и небесной синевы я вижу багровый свет. Звезда, носящая мое имя, пылает, взывает ко мне. И я отвечаю ей, «Безмолвно я обещаю». «Никто больше не сумеет завоевать нас никогда. Мы уничтожим любых врагов, кем бы они ни были, где бы они ни были. Может быть, для этого я должен плыть за море? Может быть, для этого нам нужна флейта?» Словно повторяя мои мысли, Аянар спрашивает. «Только месяцы и годы? А после?» Эркинар качает головой. «Слишком много путей, — говорит он, — все зависит от нас». Когда мы выходим из шатра, солнце уже в зените, а Янар исчезает среди своих предвестников, среди яркой одежды и волн преображения. Эркинар шагает рядом со мной. Я чувствую его взгляд, ищущий и беспокойный, как в тот день, когда он встретил меня здесь, в лагере, и сказал «Прости меня». Теперь я знаю, за что ты просил прощения, Эркинар. Я стараюсь не сердиться на него, но обида тлеет, словно угли, стена спокойствия трескается, не может устоять». Не хочу думать об этом, сейчас не время у меня столько дел. Но вновь тянусь в глубину души, пытаюсь заглянуть за завесу беспамятства. Я чувствую, она стала прозрачной или исчезла вовсе, но я все еще не могу дотронуться до забытых воспоминаний. «Ты знал», — говорю я. Я не смотрю на него, не хочу видеть, как мой лучший друг отводит взгляд, как ищет слова, даже если ему никто не рассказал, он не мог не знать». Он глава прорицателей и видит скрытое. Я должен был молчать. Эркинар касается моей руки. Жест примирения, раскаяния и тревоги. Старшая звезда велела мне. Я хочу сказать ему, что ж, ты хороший предвестник, всегда делаешь то, что тебе велят. Молчишь, когда просят молчать. Никогда не нарушаешь волю старших. Эта мысль звенит от яда, и я сдерживаю ее. Я успокаиваюсь, словно против воли. Гнев гаснет, день светлеет, прохладный ветер дурманит, как дым в чертогах пророчеств, голоса птиц сплетаются в колдовскую песню. Я отдергиваю руку, моя злость не могла сама схлынуть так быстро, это Эркинар ее рассеял. Прекрати, — говорю я ему. Мы стоим друг напротив друга противоположности черный и белый свет. Моя сила разрушает, его сила проникает за грань и исцеляет душу а прикосновение успокаивает тревогу. Я столько раз просил его не делать так. «Прости», — говорит Аркинар, — он смотрит мне в глаза сейчас. Может, он и не думал отводить взгляд. «Если бы я не простил тебя», — отвечаю я, — «разговаривал бы с тобой по-другому». Дурманищий покой исчез без следа, и мой голос звучит слишком резко, слишком зло. «Я знаю, я не прав, но не могу сдержаться». Мой лучший друг столько лет смотрел, как я живу с покалеченной памятью, и молчал об этом, не выдал себя ни в снах, ни наяву. «Не проси прощения», — говорю я ему. «Лучше помоги Регелю, помоги Арце». Эркинар сжимает мою руку, и я чувствую, как обещание бьется в его ладонях. «Я помогу», — говорит биение его крови. «Я обещаю». Я киваю. Мне пора, я должен отправляться на берег, туда, где ждут мои предвестники и корабль, окрашенный цветом войны.